как внутри, так и за пределами Руси. Среди основанных на нем построений была имеющая принципиальное значение идея о перемещении Центра истинного православия из Второго Рима Константинополя в Третий Рим, Святую Москву. Московия, Литва и Татары во второй половине княжения Василия III. В 1440 году великий князь Литвы Сигизмунд пал жертвой заговора литовской знати. Его обвинили в тирании и намерении подорвать в Литве власть аристократии. Судя по всему после победы над в 1435 году Сигизмунд стал с подозрительностью относиться к своим сторонникам-боярам и пытался править через служащих своего двора, назначив некоторых из них на ключевые посты в армии и администрации. Убийство Сигизмунда привело к новому политическому кризису в Великом княжестве, который на первых порах оказался даже более серьезным, чем кризис начала 30-х годов века. 15 века. Большинство литовских бояр или панов желали видеть на троне сына Егайла Казимира. Ягайло умер в 1434 году, а его сын Владислав III, старший брат Казимира, стал теперь королем Польши. Владислав согласился позволить Казимиру ехать в Литву, но только как своему наместнику, а не как великому князю. Это потребовало новых переговоров и долгих отлагательств, а тем временем появились новые кандидаты на престол, среди них сын Сигизмунда, Михаил и престарелый Сведригайла. В смоленске произошло восстание и еще одно в Киеве. народ Смоленска избрал своим правителем князя Юрия Мистиславского, Киев признал Михаила, которого также выбрал своим князем народ Жмуть. В этих трудных обстоятельствах литовская аристократия еще раз проявила свою целеустремленность, государственное мышление и силу. В это время ее предводителем был Ян Гаштофт, который стал главным советником молодого Казимира. Под его руководством Казимир, признанный литовцами великим князем, за два года сумел воссоединить большую часть отделившихся земель. Смоленск заставили покориться силой оружия, а затем умиротворили указом великого князя, гарантировавшим местную автономию. Киеву дали собственного вассального князя Александра Олелька, Сына Владимира. Напомним, что Владимир, сын Ольгерда, правил в Киеве до упразднения витовтом удельных княжеств. Проблема Жмуди была улажена посредством переговоров. жмуть признала Казимира в обмен на новые гарантии автономии. Наконец, в 1445 году 90-летний Свидригайла тоже принес клятву верности своему племяннику. Только Михаил продолжал партизанскую войну против Казимира, находя сторонников то в одном регионе, то в другом. Новое затруднение возникло, когда король Польши Владислав III погиб в Варнинском крестовом походе, 1444 год. В следующем году... Польский сейм выбрал Казимира королем. Литовцы, однако, не хотели позволять Казимиру принять польскую корону, опасаясь, что это приведет к подчинению Литвы Польше. Они пошли на это только после того, как Казимир подписал обязательство сохранить для Литвы отдельную администрацию. Хотя поляки отказались утверждать эти гарантии, Казимир издал новый указ, подтверждающий права и привилегии и литовских, и русских земель. Этот его привилей, 1447